Световой Акава. Что думаете вы об этой трагедии? Разве перед нами не то, что называется законченным произведением? Высокие мысли, нежные чувства, звучный стих всё это там есть. Словом, это поэма в духе высшего общества. Не думаю, чтобы кто-либо мог судить иначе, сказал Кавалер Алькантары. Эта пьеса полна терад, которые, казалось, продиктовал сам Аполлон и ситуаций, переплетающихся с бесконечным искусством. "Я в том сошлюсь на вас, синьор", добавило она, обращаясь к кастильскому дворянину. "Вы, по-видимому, знаток, и я держу пари, что вы согласны с моим мнением". "Не держите пари, господин Ковалер", ответил дворянин с лукавой усмешкой. "Я человек не вездешней. Мы модрицы несу тем столь поспешно" мы далеки от того, чтобы высказывать своё мнение о пьесе, слышанной в первый раз, и не теряем её красотам, покуда они звучат из уст актёров. Какое бы хорошее впечатление она на нас ни произвела, мы откладываем свой вердикт до тех пор, пока не прочтём её. И действительно, на бумаге она зачастую не доставляет нам такого удовольствия, как на сцене. Поэтому продолжал он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 Зарождение хорошего вкуса. Все эти Лопы и Кальдероны были лишь учениками по сравнению с таким великим мастером театра. Дворянин, считавший Лопы и Кальдерона сафоклом и Еврипидом Испании, был задет этими дерзкими речами и вышел из себя. "Что за драматическое кощунство!" восклицал он.